Глава шестая Виктория ненавидела полицейские участки, их особенный цвет, запах и вид. Они напоминали ей оглушительный вой сирен, что-то красно-синее, и исцарапанную скамейку, дребезжение вентилятора под потолком, и вкус мятных леденцов, которые полицейские дали ей в больнице, чтобы она перестала плакать и ответила на вопросы. Девушка уже 20 минут ждала в кабинете шефа полиции. Пасмурная суббота, затянутые облаками неба и сильный ветер никак не улучшали ее душевное состояние. Сидящий рядом доктор Макс барабанил пальцами правой руки по столу, держа забинтованную руку на коленях. Ему тоже было не по себе. Он быстро навел для Виктории справки в интернете. В 1998 году Хосе Перейро Акино был заместителем старшего инспектора полицейского участка острова Губернатора и оказался первым полицейским, прибывшим на место преступления после того, как тетя Эмилия позвонила в полицию. Теперь Акино служил шефом полиции в участке на улице Иларио де Гувея в Копакабане, всего в нескольких кварталах от дома Ороза. Виктория в самом деле не понимала, почему ее психиатру так важно, чтобы она связалась именно с этим полицейским, но все равно согласилась. Снова погрузившись в эту атмосферу, девушка оказалась атакована воспоминаниями. Едва она вышла из больницы, как ее отвезли к высоким серьезным мужчинам. Тетя Эмилия обнимала ее крошечное тельце, снова и снова повторяя, что мама, папа и братик отправились в очень долгое путешествие прямо на небеса. Только тогда ее детский ум начал понимать произошедшее. Она потеряла их навсегда и осталась одна. А потом поняла, что во всем виноват тагер Девочка слышала это прозвище много раз, не зная, что оно значит. До сих пор в ее воображении это чудовище оставалось молодым, словно никогда не старело. Черты его лица выцвели, как старая видеокассета. Виктория вздрогнула, когда офицер Акино вошел в комнату и закрыл дверь. Она встала и кивком поздоровалась. «Боже мой, как вы выросли!» Полицейский явно старался быть дружелюбным. Девушка скрестила руки на груди, давая понять, что не хочет пожимать ему руку. Доктор Макс сделал это вместо нее, а шеф полиции, кажется, и не заметил неловкости. Когда он обошел стол и сел, Виктория получше рассмотрела его. Лысый мужчина с безволосыми руками и рябым лицом человека, давившего в подростковом возрасте прыщи. В нем чувствовалась усталость. Но одет он был в свободную одежду, как разгуливающий по пляжу турист. Казалось, шеф полиции с нетерпением ждал того дня, когда сможет выйти на пенсию. Он откинулся назад, скрестил руки на столе и кивнул, слабо улыбнувшись. «Поразительно! Люди так сильно меняются за двадцать лет», — заметил он. Странная встреча. Их пути пересеклись при страшных обстоятельствах. Прибыв на место преступления, полицейский обнаружил обезумевшую Эмилию, которая прижимала к себе потерявшую сознание Викторию. Акин решил действовать не по протоколу. Взял малышку на руки и вынес наружу, чтобы подождать скорую, ехавшую целую вечность. А теперь они напоминали двух посторонних людей, вынужденных сидеть за одним столом на свадебном торжестве. Виктория задумалась, нужно ли поблагодарить его с опозданием на 20 лет. «Я удивился, когда мне сказали, что вы здесь», — продолжил полицейский. «Извините за задержку. Молодой человек, лежавший в коме с 2008 года, сегодня пришел в себя. Он ключ к делу, которое я начал расследовать давным-давно, представляете? И вот через столько лет мне позвонили из клиники матери Терезы. Похоже, сегодня день старых дел», — заметил доктор Макс. Акино подергал мышкой, чтобы разбудить монитор спящего компьютера. Я попросил распечатать материалы из вашего дела, когда узнал, что вы приедете, но еще не получил их. Виктория стала не по себе от притяжательного местоимения ваше, как будто все это дерьмо в полицейском деле принадлежит ей, но она промолчала, только поправила бант в волосах. В те времена все записи велись на бумаге, кошмар, добавил полицейский. Ваше дело стало первым серьезным в моей карьере. Такое не каждый день случается. «Я хорошо помню подробности. Чем могу вам помочь?» Виктория повернулась к доктору Максу, молчаливо предлагая вести разговор. Доктор бесстрастно и систематично изложил то, что она ему рассказала. Так было даже лучше и походило на просмотр фильма. Акина, не перебивая, слушал со скрещенными на груди руками и время от времени поглядывал на девушку из-под полуприкрытых век. Когда доктор Макс закончил, полицейский спросил — «Думаете, Сантьяго вернулся и оставил надпись на стене вашей спальни?» «А что, есть другие объяснения?» — парировала Виктория и поняла, что за все время разговора в первый раз открыла рот. «Может, кто-то пытается спровоцировать вас? Недоброжелатель. Вокруг этого дела было столько шума. Все знают, что убийца раскрасил лица своих жертв. Возможно, кто-то подражает этому негодяю просто, чтобы напугать вас». «Прошло 20 лет, моя дорогая, зачем ему возвращаться сейчас? Но он же вышел из тюрьмы, да?» Доктор Макс пытался сдержать гнев, но довольно безуспешно. Он провел меньше года в колонии для несовершеннолетних. Когда ему исполнилось 18, адвокаты заявили о незаконном задержании и его выпустили. «Вот так в нашей стране работают законы». Сантьяго было семнадцать во время совершения преступления, продолжал Акино, вертя в руках скрепку. Его связь с жертвами очевидна, он учился в школе ваших родителей, но в остальном никакой логики. Маура был директором и почти не общался с учениками. Первый год мальчик, отучился в классе Сандры на отлично. Все, даже его отец, уверяли, что ему нравилось учиться. Сантьяго учился в школе икона с детства, с одиннадцати лет. Потом у него начались неприятности из-за граффити на стенах. Ничего серьезного, обычные подростковые шалости. Прилежный ученик собирался поступать в колледж на медицинский. Он был в последнем классе, когда все произошло. Никто не понимал, почему, а что он сам тогда говорил. На допросах? Ничего. Ни про мотив, ни про то, почему разукрасил лица своих жертв. Акино закрыл глаза, пытаясь вспомнить подробности. Мы допрашивали его, но он только молчал, опустив голову и теребя руки. В конце концов, я решил, что этот ублюдок психически болен. Врачи обследовали его и пришли к выводу, что у него случился какой-то нервный припадок. И никто не слышал о нем после его освобождения? Акино бросил скрепку на стол и повернулся к монитору. По дороге сюда я навел кое-какие справки. Сантьяго Нагейра Аделли — не такое уж распространенное имя. В Гугле есть лишь упоминание об этом преступлении. В нашей базе данных тоже больше ничего нет. За все эти годы он не фигурировал ни в одном полицейском отчете. Ни вождение в нетрезвом виде, ни избиение подружек, ни прочего дерьма. Сейчас ему 37, кто знает. Может, Сантьяго теперь добропорядочный гражданин с женой и детьми? На допросах он совершенно не напоминал убийцу, если вы понимаете, о чем я. Выглядел спокойным и тихим, словно пребывал в каком-то своем маленьком мирке «Как вы его тогда поймали?» — поинтересовался доктор Макс. Мальчишка практически сдался сам. Нам сообщили, что поблизости видели парня в окровавленной одежде. Мы стали патрулировать окрестности, и его подобрала одна из наших машин. Он сидел на краю тротуара, на углу улицы, всего в нескольких кварталах от места преступления, уставившись на свои окровавленные руки. Даже никак не отреагировал, когда его арестовали. Не было никаких сомнений в его виновности. При нем были нож и баллончик с краской в поясной сумке. А его семья? Мать ушла от них. Или умерла, точно не помню. Его воспитывал отец. Атила. Хороший парень, замкнутый, трудолюбивый, госслужащий, кажется. Естественно, он поддерживал сына, когда дело... Принял скверный оборот, но никогда не утверждал, что Сантьяго не виновен или что-нибудь в этом роде. Атилы просто смирился. Да, смирился. Он по-прежнему живет там? Отец? Сомневаюсь. Им тогда разгромили дом, выбили окна, разукрасили стены. но ну, вы понимаете? Нелегко быть отцом убийцы. Обвиняют всю семью, как будто это наследственное. «И что вы можете для нас сделать?» — поинтересовался доктор Макс. И Виктории понравилось это для нас. Пошлю в квартиру полицейского сфотографировать надпись, затем подам рапорт. Виктория опустила голову. Я избавилась от надписи. Что? Она была так расстроена, что закрасила стену вступился за девушку доктор. Окену устало вздохнул. Дорогая, вы сильно усложнили мне работу. «Теперь я ничего не могу сделать. Доказательства взлома уничтожены, а нет взлома, нет и преступления. Если ничего не тронуто и никто не пострадал...» Виктории не понравился тон шефа полиции. Она потупилась, словно наказанный ребенок. Ей хотелось убежать домой и целый день ни о чем не думать, не говоря уж о надписях в смертях или полицейских участках. «У вас есть какие-нибудь не очень старые фотографии Сантьяго?» — спросил Макс. Только тех лет, и их довольно мало. Он тогда был несовершеннолетним, так что газеты не могли их публиковать. Виктория предпочла бы не видеть ни одного фото. От одной мысли о Сантьяго судороги свели ее невидимую ногу с удвоенной силой. Она задумалась, знает ли полицейский о протезе и той экстренной операции. Виктории не хотелось обсуждать это при психиатре. Она встревоженно повернулась к нему. «Пойдем?» Но доктору, похоже, не хотелось уходить с пустыми руками. «Значит, вы никак не можете помочь. Официально нет. Но попробую разузнать контакты отца Сантьяго. Тогда вы сможете выяснить, есть ли у него какая-то информация о сыне. Может быть, все это просто недоразумение». Эта идея показалась Виктории ужасной, зато доктор заметно оживился. «Было бы здорово. Позвоните завтра, и я сообщу, что нашел». Акино снова скрестил руки на груди, показывая, что разговор окончен. Виктория встала, кивнула шефу и направилась к двери, а психиатр пошел следом, как верный пес. Прежде чем выйти из кабинета, ей захотелось задать последний вопрос. Она на мгновение заколебалась, но что ей терять? Виктория повернулась к полицейскому. «Как думаете, если бы вы увидели Сантьяго сегодня, то узнали бы его?» Акину на секунду задумался, его корее глаза скользнули по доктору Максу и остановились на девушке, он пожал плечами. Люди сильно меняются за двадцать лет.